31 первая глава. Как вы находите Америку? Летим в сторону Гренландии и сворачиваем налево. Из интервью Ринга Стара. Занавески были бежевые с золотым. С каким-то азиатским мотивом. Свет уличных фонарей пробивался сквозь них с бесцеремонной легкостью и тут же замирал пыльным облаком. Я сидел на кровати с будильником в руках, кутался в одеяло и зевал. Несмотря на ранний час, гостиница Амаркорд была уже полна негромких звуков. Кто-то ходил в коридоре, кто-то приглушенно бубнил в соседнем номере. Скрипнула дверь, затем створка окна. В трубах шумела вода, а в вентиляции сквозняк. Уютные звуки. Слушая их, хотелось вернуться в кровать. Закрыть глаза и не вставать до тех пор, пока запахи готового завтрака не проникнут сквозь плотно закрытую дверь. В плотно закрытую дверь негромко постучали. «Мистер Клюев», — громким шепотом позвала меня хозяйка, миссис Пай. «Вы уже встали?» Я поплотнее закутался в одеяло и пошел открывать. Миссис Пай была в смешном розовом халате и с головой увенчанной короной гигантских бегудей. «Доброе утро, мэм. Вы встали, это хорошо. Спускайтесь в столовую, я приготовила вам кофе и тосты». «Право, не стоило так беспокоиться». «Еще как стоило. Я не хочу, чтобы мистер Леннон слушал, как у постояльца моей гостиницы бурчит в животе от голода. «Поторопитесь, вам надо успеть на семичасовой автобус». Я почувствовал себя одновременно школьником и доктором Батсоном. Пока моя миссис Хатсон гордо уносила плюмаж бигуди в сторону лестницы, я переступал с ноги на ногу на прохладном полу и размышлял о том, что лоскутная составляющая мира лаборатории счастья, на котором смешались времена, ситуации и люди, дает уникальный шанс почувствовать себя героем едва ли не любой книги. «Мистер Клюев, поторопитесь!» Не оборачиваясь, повторила миссис Пай. И я пошел торопиться. Выходя из отеля, я снова ощутил эту рефлексивную готовность съежиться от утренней прохлады. И снова, не почувствовав ее, испытал не облегчение, а скорее какой-то дискомфорт. Было в этом что-то неправильное. Конечно, живи я тут постоянно... Я бы давно этот рефлекс утратил, потому что он приобретенный, а значит и утрачиваем. Но я бывал в городе на карнизе исключительно наездами, во время которых просыпаться в такую рань мне приходилось нечасто. На улице было пустынно. Хотя где-то уже гудел клаксон, что-то грохотало, что-то шумело, что-то жило. Здесь у гостиницы было тихо. Многие еще спали, А те, кто не спал, завтракали, принимали души и делали все то, что принято делать по утрам перед выходом из дома. Только в дальнем конце улицы шаркал метлой дворник в белом фартуке и шляпе-пирожке. Да на балконе одного из домов какая-то женщина снимала с веревки высохшее белье. Я проверил, не забыл ли в номере диктофон и кошелек, и отправился на автобусную остановку. Красный двухэтажный крепыш подъехал ровно через минуту. После окончания большого каравана и нашей безумной скапады в открытой пустыне никому бы и в голову не пришло обвинить наше объединенное радио в том, что в отсутствии конкуренции оно обрастает жирком. Но Миша Каменецкий решение о моем участии в итоговой конференции СМИ не отменил. Гонять дирижабли туда-сюда без цели было накладно, особенно под конец года, так что мне было приказано оставаться в городе на карнизе и найти пару-тройку материалов для эфира. А поскольку у меня уже была давняя договоренность с Джоном Ленноном, я всего лишь созвонился с ним, подтвердил нашу встречу и поменял батарейки в диктофоне. Двухэтажный автобус вез меня сонными улицами города на карнизе. Здесь всегда царят вечерние сумерки. Словно кто-то украл несколько натурных кадров из старых нуар-фильмов и пустил их по кругу. Впрочем, уже очень скоро, в преддверии Рождества и новогодних праздников, город сильно изменится. И хотя работы именно в этот период у нас всех не в проворот, завтрашний вторник официально объявили Днем Серпантина. И это будет моей второй новостью для Объединенного радио. В День серпантина все организации и лаборатории счастья от самых крупных предприятий по переработке мусора до самых маленьких областей с вахтовым методом работы отряжают половину своих людей на украшение окружающего пространства к праздникам. Даже различные отделы снабжения. Причем эти неулыбчивые парни относятся к своему заданию серьезнее всех. Завтра люди толпами выйдут на улицы. А вместе с ними, как из шутихи, вылетят гирлянды, конфетти, рождественские венки, бумажные снежинки и прочее, прочее, прочее. Все то, без чего грядущие праздники – не праздники. В этот же день от области леса разлетаются дирижабли, развозя специально выращенные к празднику ели. По большому счету, именно в день серпантина во все заселенные области лаборатории счастья приходят Рождество и Новый год. А город на карнизе из замершего вечернего нуара превратится в настоящую рождественскую сказку. Что же касается названия этого дня, то здесь все просто. Рано утром парни из отдела снабжения развезут повсюду коробки с катушками серпантина. И каждому человеку, выходящему на улицу, вменяется в обязанность разбрасывать этот серпантин куда его душе угодно. С тем, чтобы к концу вторника окружающий мир напоминал веселый хаос, какими только и должны быть настоящие праздники. И я собирался активно приложить к этому руку, разбросав столько серпантина, сколько сумею. А потом еще столько же. Автобус проезжает мимо башен вокзала и отправляется уже знакомым мне маршрутом. Перед самым днем рождения Мэдмэпа Я ехал здесь, чтобы подписать пластинку для его подарка. С тех пор эту пластинку пытались заиграть и Жорка, и Миша Каменецкий, и даже он Нил. Но Медмэп ответственно чах над своим богатством, и пластинка раз за разом возвращалась в его трейлер. Теперь же с приходом в трейлер хозяйки попытки похитить пластинку прекратились, хотя Тамара уверена, что это затишье перед бурей. Она думает, аборигены и Дельвейса изучают повадки нового жильца с тем, чтобы позже нанести сокрушительный удар. Мадмэпа после этих слов охватило паранойя, и он вознамерился купить сейф для своей музыкальной коллекции. В общем, в нашем коллективе, похоже, никогда не будет здоровой атмосферы. Чему я несказанно рад. Я покидаю автобус и с головой окунаюсь в местный час-пик». Пока я ехал, люди приняли душ, позавтракали, оделись и в полном составе покинули дома. У передних дверей автобуса выстраивается нетерпеливая очередь. Я протискиваюсь на тротуар и тут же оказываюсь подхвачен людским потоком. Тихий утренний шум просыпающегося города исчез. Его сменил многоголосый гам, топот и гудение, торопящийся на работу столицы». Слева от меня с оглушительным грохотом взлетают рольставни какого-то кафе. Справа через дорогу звенит дверной колокольчик магазина. Гудят клаксоны, поторапливая автобус. Толпу, словно горячие ножи, подтаявшее масло, рассекают мальчишки-газетчики, выкрикивая название зданий. Пустынный оракул, синий кит, полярник, лабиринт Дейли. Кто-то умудряется, не замедляя движения, покупать газеты и журналы, От всего этого шума и движения кружится голова. Как я вообще смог прожить столько времени в Москве? Как не сошел с ума еще пацаном, ныряя в Вавилон Метрополитена? Или позже, часами простаивая в пробках? Наконец, толпа выносит меня к дверям Музея современного искусства. Я торопливо взбегаю на крыльцо, рву на себя дверь и, словно преследуемый сворой диких псов, прячусь внутри. «Да, к такой суете сложно привыкнуть». «Только став ее частью», — говорит Джон Леннон. Он ждал меня в небольшой прихожей, напоминающей скорее купе старого поезда. Хотя, похоже, это и было купе поезда. Два дивана по бокам, верхние полки под завязку, забитые чемоданами, слева — тускло-зелёными, справа — тускло-красными. Дверь, напротив, расписана под окно — с видом на какой-то японский городок. Джон сидел на левом диване, катал между ладоней свою трость и улыбался. На правом диване сидели фарфоровые фигурки трех собак. Весьма точные изображения собак, спасшихся при гибели Титаника. На нем потрёпанные джинсы, меховая безрукавка, футболка с надписью «Нет, спасибо» и те самые очки с круглыми стеклами. Седые волосы рассыпаны по плечам. На морщинистом лице — хулиганская усмешка. «Доброе утро, мистер Леннон. Извините, что я так э, ввалился. Нет, не стоит. Мне даже понравилось. Вы как будто ворвались в мои будни. Пойдемте, я достал отличного кофе и с удовольствием вас угощу». Джон открывает дверь, и мы оказываемся в просторном зале. Стены увешаны картинами, большинство из которых представляют собой абстрактные цветовые композиции, наборы непонятных символов или хаос из букв и цифр. В самом центре стоит гигантская пачка мальбора, увитая пластиковым плющом неприятного телесного цвета. Забавная ерунда, правда? Он заметно прихрамывает на левую ногу, тяжело опирается на трость. Современное искусство, Павел, это гремучая смесь поиска и спекуляции. Совершенно невозможно понять, что перед тобой в этот момент — шедевр или бездарная мазня. Я даже вывел интересный закон. Если любую из этих картин выбросить на помойку, настоящее ничего не потеряет. Но...» Он оборачивается, сверкнув на меня круглыми стеклами очков. «Как знать, насколько серьезные последствия это вызовет в будущем? И не утратим ли мы нового Ван Гога или Модельяне?» или на худой конец хотя бы Уорхола. Согласитесь, мир без Уорхола был бы как минимум скучнее. Мы выходим из галереи и оказываемся во втором зале. Здесь множество инсталляций, напоминающих скорее развалины на блошином рынке. Это тот тип искусства, понять который мне, похоже, не дано. И я давно уже не пытаюсь. Но среди всего этого хлама Высится нечто действительно завораживающее. Все такая же непонятная, но привлекающая внимание и заставляющая замереть на месте инсталляция. Что-то вроде взрыва, составленного из виолончелей, скрипок, смычков и порванных струн. «Называется крещендо», — замечаемый интерес говорит Леннон. «Иногда поиски и спекуляции достигают границ ненормального, а это уже искусство». Хотим мы того или нет? Мы покидаем зал инсталляций, поднимаемся по винтовой лестнице, проходим узким и изрядно захламленным коридором и оказываемся в небольшом кабинете. Стол, два кресла, шкаф. На широком подоконнике проигрыватель пластинок и небольшая жаровня с песком для кофе. На столе обычный рабочий бардак, перекидной календарь, ноутбук и лампа в виде вставшего на дыбы бульдозера. «Надеюсь, Павел, вы пьете без молока? А то я разбил бутылку с утра, а тащиться в магазин жутко лень». «Пью. Мне, в общем, без разницы, если это хороший кофе». «О, это отличный кофе! Блюз среди всей этой гадости! Ни капли химикатов, только чистый драйв! Соответственно, очень вредно для сердца, особенно в моем возрасте. Но когда нас это останавливало, верно?» «Абсолютно, мистер Леннон». «Может, начнём сразу?» «Не хочу отнимать у вас лишнее время». «Павел, перестаньте, лишнего времени не бывает. Оно либо есть, либо его нет. У меня, слава богу, пока еще есть. Впрочем, если хотите, включайте диктофон, но предупреждаю, я буду греметь посудой». Семнадцатая минута интервью. «Быть стариком, Паша, ведь так по-русски. Паша, жаль, что я этого тогда не знал». Паша Маккартни... Ха -ха. Так вот, быть стариком, Паша, это то, чего, в общем, никто не планирует. Мы готовимся к старости, мы знаем, что она неизбежно наступит, что время постоянно уходит за спину. Но вот именно к тому, чтобы стать стариком, мы не умеем быть готовыми. Я уж точно. Вот дьявол, эта новая жаровня, никак не привыкну. Так о чем вопрос? «Я спросил, если бы время повернули вспять, какие моменты вы изменили бы?» «Многие. Но точно не те, о которых вы подумали. В основном мелочи. Знаете, те, которые всплывают в памяти непрошенными. Хотя нет, один серьезный момент я бы переиграл. Не стоило нам тогда бить стекла в доме Пола, после того, как он подписал бумаги. А так, по большей части, не вовремя или напрасно сказанные слова». Глупые обиды, мелочные поступки. И еще те дни, о которых ничего не могу вспомнить. Да, точно. Скорее всего, я не делал тогда ничего. Валялся, предавался праздности или был удолбан до потери пульса. И день прошел зря. Их как-то маловато нам выделено, дружище, чтобы тратить их зря. Но как бы там ни было, даже здесь, в лаборатории, не умеют поворачивать время, только останавливать. С другой стороны, вот эта чертовая другая страна, она иногда меня так злит. Всегда, при любой игре, она всплывает, и ничего с ней не сделаешь. Она просто есть. Так вот, с другой стороны, имеем мы хоть какую-то власть над временем, все бы рухнуло. Ну зачем, к примеру, торопиться жить, если времени всегда столько, сколько хочешь? А ведь именно эта жадность жить создала очень и очень многое. Тот же рок-н-ролл. Это признак и право молодости. И именно эти моменты мы с удовольствием вспоминаем потом, став дряхлыми, хромыми развалинами. Или, скажем, изнуряющий труд. Он сыграл в истории человечества значительную роль. Нужно было работать, зарабатывать, копить, брать кредиты. Вроде бы ничего хорошего. Но не будь мы ограничены временем, любое дело откладывалось бы на потом. «Ведь нет более ленивого человека, чем обладающий бесконечным временем. У него же бесконечное потом в запасе. Зачем дергаться?» «И цивилизации бы не стало. Мне это не очень нравится, и с каждым днем нравится все меньше. Но, увы, все должно иметь финал. И ничто не может быть бесконечным. А раз так, то и власти над временем быть не должно. А если предположить безумное...» «Карусель Мэри Поппинс. И вот вы видите на ней себя самого, времен, скажем, каверны. И у вас очень мало времени на разговор. Что бы вы ему сказали?» «Ничего. Смотрел бы, смеялся, как дурак. То есть, конечно, мне есть что сказать этому сукиному сыну, но у меня нет такого права. Я рассуждаю с точки зрения старика и совершенно не понимаю того пацана. Мы как будто с разных планет. Ведь, по большому счету, каждая ошибка что-то значила». Для него. А для меня сегодня это звучит так. У каждой ошибки есть своя цена. Это не то же самое. Мы растем из наших ошибок. Новые чувства, новые песни, поступки. Все это растет из ошибок. Если про кого-то мне скажут, что он никогда не ошибается, я буду обходить этого человека стороной, потому что он наверняка скучнейшая личность. В каком-то смысле наша жизнь похожа на то самое пресловутое современное искусство. Тысячи ошибок могут дать всего один шедевр, но такой, что ради него стоило жить. А могут и не дать. Но мы не узнаем этого, не совершив те самые тысячи ошибок. Паша, доставай чашки из шкафа. Если я не напортачил в очередной раз, у нас будет отличный утренний кофе. 32 минута интервью. «Слушай, первым, кто мне посоветовал бросить курить, был Боуи. Этот чувак постоянно меня веселил тогда. Да, он был не от мира сего, но без мрачника и кретинизма. Типа весело. Чуваку не нравилось быть как все, но при этом он не то чтобы стремился бросить вызов обществу, морали и все такое. Большинство занималось именно этим, бросало вызов. Глиттер, панк, да почти весь рок-н-ролл корнями уходит в извечный конфликт отцов и детей». «Если ты не делаешь то, что злит твоих стариков, то твоя молодость проходит зря». А Боуи делал то же самое, но с другим посылом. Он хотел ловить кайф, а кайф в его представлении заключался в том, что он типа король, и все им восхищаются, и все его любят. При этом Дэвид был очень не глупым и прекрасно понимал, что если и правда станет таким королем, то это будет не круто. По крайней мере, недолго. И тогда он стал королем шутов. Мне тут попалась его недавняя пластинка The Next Day. Он все такой же. Все изменились. Кит изменился. Пол. Сэр Пол, помнишь? Он тоже изменился. Все изменились. Или умерли. А Боуи все такой же король шутов. Им восхищаются, его любят. Это круто. Потому что короли приходят и уходят, а шутам до этого нет никакого дела. Шуты ловят кайф. 49 девятая минута интервью. Извини, Паша, это насчет февральской выставки. Ничего страшного. Еще как страшно. Администратор из меня никакой. Так, Йока, мы же про Йока говорили. Там вот как было. Конечно, не она развалила Beatles. И, кстати, напоминаю, это Пол подписал те бумаги. А потом стал колесить, как ни в чем не бывало, с Винкс и корчить из себя министреля. Но тогда получилось вот как. Я к тому времени был пустым. Не знаю, как объяснить. Я как будто выпил все, что было внутри бутылки, а вокруг только океан соленой воды. И вдруг пришла Йока. И наполнила меня снова. При этом я стал чем-то новым, но в старой оболочке. И они, парни, не смогли этого принять. Даже Ринга. Отчасти по моей вине. Ведь я еще не умел быть тем, кем стал. Отчасти потому, что они не захотели иметь ничего общего со мной новым. То есть, понимаешь, мы постоянно меняли костюмы, прически, бороды, но внутри оставались теми же, только обрастали опытом и знаниями. Я же изменился не снаружи, а внутри. Изменился радикально. Наверное, правильно будет сказать, что этот новый «я» и стал причиной развала Beatles. Не знаю, стоит ли за это винить. Хотя, раз тот чувак в меня стрелял... Я хочу сказать, что если бы не Йока... я бы все равно изменился. Просто пришло время, и остальные изменились. По той же причине. Но чуть позже. Разве что, кроме Ринга, я думаю, мы банально повзрослели. Так что вины Йока в распаде Битлз нет. Просто мы... мы все, и я, наверное, в первую очередь оказались к этому не готовы. Но бумаги подписал все-таки Пол. Точку поставил он. Ах да, простите, он же теперь сэр Пол. 52 минута интервью. «Многие думают, что я бесчувственная свинья. Бросил ребенка только потому, что больше не любил его мать. И, наверное, так оно и было. Отчасти. Меня как-то спросили, типа, вы вообще умеете чувствовать? И ведь ни одной песни, а них. Слушай, я не оправдываюсь. Все упреки в этом, как минимум, имеют под собой основания. А истина такова. Я просто гнал от себя все мысли о них». потому что это было тяжело. Сейчас бы я так не поступил. Это слабость. Безобразная, унизительная, непростительная. Но я и был слаб. Всегда. Сколько себя помню. Весь тот я, которого знали, был жалкой маской, скрывающей многочисленные слабости, комплексы, страхи. Я говорю это не потому, что ожидаю жалости и прощения. Я просто констатирую факт. Кто-то сказал... Или я это прочитал где-то... Короче, смысл в том, что якобы все талантливые люди — говнюки. Отчасти так и есть. Но талант не оправдывает нежелание человека гасить в себе говнюка. К сожалению, это понимание приходит слишком поздно. В молодости мы страдаем всепрощением себя. В этом наша сила, позволяющая совершать самые славные поступки. Но в этом и наша слабость, позволяющая закрывать глаза на низкое, недостойное, бесчастное. Сейчас я, конечно, скучаю по ним. Но поздно. Старость — это время, когда ты пересчитываешь все то, что уже поздно совершать. Набирается, если честно, до хрена. Чёрт, это было! Я почти забыл об этом! Это кто же пускал ветры на альбоме «Unfinished Music»? Нет, к черту, я внесу эту тайну с собой. Боже, какие идиотские вещи мы творили! Но в этом был свой драйв, Паша. «Свой кайф, свое, Хотя нет, записать такое на альбоме — это, пожалуй, просто идиотизм. В тот момент я пытался казаться каким-то таким независимым засранцем, понимаешь? Тоже маска. Меня не воспринимали как самостоятельную личность. То есть, нет, не так. Воспринимали, но с обязательной отметкой «Тот чувак из Битлз». И иногда хотелось сотворить что-нибудь такое, знаешь, типа «Да получайте!» Но каждый раз получалась такая ерунда, как с этим пусканием ветров на записи. Со временем я понял, что если бы я не лез из кожи вон, если бы носил эту отметку «Чувак из Beatles с гордостью, как бы я ни пыжился, ни корчился и не притворялся, ну, в общем, где Unfinished Music, а где Abbey Road? Мы были крутыми. Вместе. А по отдельности даже близко не смогли подобраться к тому, что делали вчетвером. Даже Пол. А он, признаю, скрипя сердцем, оказался круче всех. В нем всегда была эта коммерческая фишка. Странно, да. Чувак написал Хелтер Скелтера, а потом стал играть в Винкс. Но даже он, добившись много больше, чем мы с Ринго и Джорджем вместе взятые, даже он не тянет на Эбби Роуд. С другой стороны... А кто вообще тянет? 119 е минута интервью Мистер Леннон, выберите правильную фразу для вашей биографии. Первое, мне повезло, я не умер вместе с 60-ми. Второе, мне не повезло, я не умер вместе с 60-ми. Ох, черт! Ну, для начала, конечно, чертовски жаль, что 60 умерли. Прекрасное было время, сказочное! Время путешествия! Оттуда, туда! Но нет, мне все-таки повезло, что я их пережил. Есть пара-тройка моментов, ради которых стоило... Хотя, черт, были и такие моменты, что лучше бы я остался там. Слушай, о чем я вообще? Если бы я не пережил 60 я бы не попал сюда. Это серьезный аргумент, чувак. Так что я в деле. 60 были клёвым временем, но после него меня ждали миры, люди... Да и возможность оглянуться назад на того счастливого засранца тоже бесценна. И все же, Джон, чего в вашей жизни больше? Очарование или разочарование? И того и другого. Слушай, я иногда оглядываюсь и думаю, вот взять бы бейсбольную биту и дать себе по башке. Мистер юный Джон Леннон. Но это так, любя. Я реально люблю того Джона и тех чуваков, Ринга и Джорджа, и черт с вами со всеми, даже Пола, сэром, мать его, Пола Маккартни. Не прощаю, но люблю. Ты будешь смеяться, но, похоже, мы тогда угадали. Любовь — это все, что по-настоящему. Такая вот хипозная холера. Любви в моей жизни было много, но все равно недостаточно. Наверное, потому что я брал меньше, чем отдавал, не знаю. Но, если честно, я не верю, что бывает по-другому. Мир полон любви, и человек полон любви. Но в человеке меньше места, чем в мире. Он просто не в состоянии дать окружающим то, что получает от них. У него нет таких ресурсов, но все равно любви было много. И я этим горжусь. Я возвращаюсь в Эмаркорд сразу после полудня. Три кассеты с записью, пожалуй, самого важного моего интервью, лежат во внутреннем кармане пиджака. Я постоянно проверяю, не выпали ли они, не потерялись ли. В холле меня встречает миссис Пай. «Мистер Клюев, вас уже два часа дожидается гость». «Гость?» «Мистер Рейнгов, вы его знаете?» «О, да, даже слишком хорошо. Это мой друг и коллега». «Тогда я правильно сделала, впустив его в вашу комнату. Впрочем, дверь я на всякий случай заперла, ключ на конторке». Я беру ключ и взлетаю вверх по лестнице. «Меня заперла твоя сумасшедшая миссис Хадсон!» — сообщает Мадмэп, едва я вхожу в комнату. «Кстати, клёвая бабулька!» «Миссис Пай лучше, говорю я, усаживаясь на стол. «Ничь тебе! Ты чё припёрся? Я ждал вас с Тамарой только послезавтра!» «Ха!» Мадмэп посмотрел на меня так, как будто я сморозил величайшую глупость. Ты всерьез считаешь, что я позволю тебе в одиночку идти к Джону Леннону? Ты же опять напортачишь. Мне будет за тебя... Мне не нравится выражение твоего лица, Клюв». Последние слова Медмеп произносит совсем не похожим на него неуверенным и даже растерянным тоном. Видимо, его смутила моя победоносная усмешка. «Последний раз ты так лыбился во время Большого Трофи!» — бормочет Медмеп. «Колись, гад, что ты натворил?» Я молча достаю кассеты и аккуратно кладу их на стол перед его носом. «Нет!» «Да». «Нет!» «О, да». «Но ты же написал, что он назначил на восемь часов!» «Точно, так и есть. На восемь часов утра. Этого утра. Я только что с глазу на глаз... Два часа проговорил с Джоном Ленноном. «И кто у нас папочка, а?» «Я тебя ненавижу, Клёв. «Ладно, пойдем, выпросим у миссис Хадсон что-нибудь пожрать, и ты мне все подробно расскажешь. Потом вернемся, я буду слушать эти кассеты, а ты испытывать гнетущее чувство вины!» И мы пошли. Чувство вины меня, правда, так и не посетило, в отличие от чувства злорадства и самодовольства. А на следующий день прилетели Тамара, Той и Каменецкий. И мы пошли бросаться серпантином, кричать, пить алкоголь и улыбать физиономии. «Все-таки в славном мире мы живем», — сказал Мэтмен. «Даже присутствие клюва его не очень портит. Портит, конечно, но не очень».